глава вторая армада я скину тебе координаты того места на орбите соул где мы объединимся подтвердила ами свое участие только на этот раз мы подойдем к делу с большей серьезностью что ты имеешь в виду у нас будет боевое сопровождение на случай внезапной атаки ланы или гнарфов довольно сказала принцесса Я созову знамена, и все преданные мне аристократы выставят свои эскадры в качестве поддержки. А ведь неплохая мысль, — подумал я. Помнится, мы же вместе с принцессой проверяли великие дома, так сказать, на вшивость. Они потом хорошо проявили себя в подавлении мятежа Крюса. Пусть помогут нам и в этот раз. С одной стороны, не хочется доверять тайну Фьорна всем подряд. Но с другой, те же повстанцы решили сохранить секрет. И в итоге именно это дало мне шанс с ними расправиться. Не стоит повторять чужие ошибки. Отлично, тогда до скорой встречи. Я даже рукой помахал принцессе, настолько она подняла мне настроение. На этот раз никто не стал возражать, когда я предложил разделиться. Бен согласился прикрыть мне спину на случай, если разговор с Кидцем пойдет не по нашему плану. Ну а я перед переносом попросил его потратить всю энергию. Не уверен, что в прошлый раз дело было именно в этом. Но почему бы не попробовать? Если же дойдет до боя... Эх, не хочу заранее об этом думать, настраивая себя на неудачу. Перенос. Я коснулся Бена и встроенный в мою ауру чип перенес нас на корабль салдоков. Привет, обратился я к питомцу, мгновенно появившемуся из темноты. Я, я не хочу, хочу драться с тобой. Ты салдок, склонив голову на бок, ответил Вулчик. Но ты чистый, а кто это с тобой? Я тоже чувствую в нем салдока, и он, похоже, чист, как и ты. Я еле заметно выдохнул. То ли нам опять улыбнулась удача, то ли моя догадка про появление без энергии, этакий жест доверия, оказалась верной. «Да, он со мной», — кивнул я. «Ты пропустишь нас на мостик? И я бы очень хотел, чтобы ты полетел с нами». «Вроде бы все то же самое, но с поправкой, что нас теперь стало больше». «Я полечу с вами, солдоки, и не трону вас» а также тех, о ком мы попросим», – добавил я. «Все-таки у меня еще три пассажира в перспективе». «Согласен, не трону, но и вы меня не трогайте». «Жалко, а я так рассчитывал, что на этот раз, когда не будет особой спешки, я смогу поболтать с этим милахой, вызнав у него что-нибудь полезное. О солдоках, о техниках или даже просто о прошлом империи. Но, видимо, не в этот раз». Китс исчез в полумраке, а мы с Бенитой поспешили готовиться к взлету. Проверив все системы на работоспособности и технику на наличие, я успокоился и уже привычными движениями запустил космолет. Крок, подери! Какая неожиданность для виконта Бролина! Представляю его физиономию в момент, когда фрегат лорда Арика взлетел. Сколько бы петель это ни длилось, думаю, я всегда буду этому радоваться. Хотя бы чуть-чуть. На взлете нас все-таки попытались достать из зенитных установок, но все заряды благополучно были отбиты щитом, а преследовать покидающий атмосферу Хризалиса космолет никто не стал. «Путь на Фьорн с промежуточной остановкой на Соул», весело объявил я и включил маршевые двигатели. Уводящие фрегат к точке перехода через гиперпространство. Во время полета я еще несколько раз попробовал достучаться до Китса, выводя того на разговор. Но Вулчик, похоже, пока решил меня игнорировать. Затем еще 10 минут пути все же скорость кораблей Маури поражает, и мы вышли в пространстве около столицы Империи, после чего я в изумлении замер глядя на то, что творилось в пространстве вокруг нас. Сотни крупных кораблей и тысячи средних и мелких. Вся орбита кишила космолетами различных родов. Если честно, когда Ами говорила о том, что планирует собрать для нас флот прикрытия, я представлял это не так масштабно. А здесь... Глядишь и понимаешь, почему именно Вели считают самой сильной расой в нашей галактике. Одних только линкоров, Сапора и панарианов, выкрашенных в цвета их семей, набралось около пяти десятков. А если добавить сюда еще и регулярные армии, вроде Восьмого флота, пока несущие свою службу на границе и в сложных регионах, кто сможет противостоять такому? «Неопознанный борт. Приказываю вам остановиться и заглушить реактор». Неожиданно на связь с нами вышел один из диспетчеров Сол. Странно. Раньше переданных принцессой личных кодов всегда было достаточно, чтобы спокойно передвигаться на орбите и в атмосфере планеты. «У нас приглашение от принцессы Ами. Я вышел на связь, почему-то уже начиная ожидать грядущих неприятностей». «Вот только кто сейчас может нанести по нам удар? Алвы? Сопротивление?» «А у меня личный приказ императора – остановить ваш корабль», – отрезал диспетчер, а я обратил внимание на то, как соседние корабли начинают перестраиваться, беря меня в клещи. «Вот же черт!» В этот момент на личный коммуникатор пришел вызов от Ами, и я, наплевав на правила приличия и поведения на орбите, поставил диспетчера столичной планеты на удержание. «Принцесса, а вы в курсе, что меня, похоже, берут под арест именем вашего отца?» Приняв звонок Ами, я не удержался от легкой иронии. «Да, отец вернулся буквально только что». Тут я увидел бледное лицо Ами и пожалел о своем тоне. «Он сразу же отменил мой сбор союзного флота», Все семьи уже получили приказ о передислокации их кораблей на домашние планеты. А я... А меня отправляют под домашний арест. Я чуть не выругался, но в отличие от принцессы, для меня это был не такой сильный удар. Меня же родные не предавали, ставя под сомнение мое право на трон. И поэтому я смог заметить то, на что Ами пока не обратила внимания. Император вернулся. Вернулся не в четверг, как это было во все прошлые петли, а в понедельник. И первым же делом поставил крест на нашем полете на Фьорн. И если кто-то соберется сказать, что это случайность, то пусть первым бросит в меня камень». Я сделал многозначительную паузу, и, кажется, до принцессы тоже начало доходить. «Сейчас он летит в Золотой дворец на обычном челноке». Голосами сменил тональность с полной потерей веры в себя на удивление. Вот и хорошо. На орбите, кроме нас, других кораблей Маури нет. А вот и Бен включился в разговор. Представляю, как у всех сейчас кипят головы, просчитывая ситуацию. Ведь что мы имеем? Первое. Обычно император возвращается в четверг на своем корабле. Второе. Сегодня он не стал его использовать, видимо, тот был нужен ему в другом месте. Третье. Для прорыва на Фьорн нужна база Маури. Кажется, итог очевиден.